Время действия. Понедельник. Место действия. Школа Керин. Класс Юнми. За одну из парт с хмурым видом сидит Юнми. Похоже, начало учебной недели ее не радует. «Так», – говорит учитель, стоя возле стола со сложенными на нем тремя стопками и тетрадями. «Все сдали свои эмоциональные журналы?» «Все!» – дружно тянет класс. Хорошо, говорит он и удивленно спрашивает, а это что такое? Учитель берет сверху одну из тетрадей, привлекшую его внимание, и озадаченно крутит ее в руках. Все тетради не тоненькие, но на их фоне та, которую он держит в руках, выглядит каким-то монстром. Раза в два больше товарок со скручивающимися внутрь листами, она отдаленно напоминает мохнатую тряпку для швабры с большущим числом отдельных веревочек-хвостиков. Учитель недоуменно рассматривает это нечто, потом смотрит на титульный лист. «Юнми», — говорит он, — «это твоя тетрадь?» «Да, солнце ним. выползая из-за парты и становясь рядом с нею на ноги, отвечает Юнми. «А что с ней такое?» «Она падала», — на мгновение задумавшись, отвечает Юнми. «Куда?» — не понимает учитель. «Повсюду», — отвечает Юнми. «Там-сям, везде». «Очень неустойчивая тетрадь, господин учитель!» В классе смеются, а учитель неодобрительно качает головой. «Ты же девочка, юнми говорит он. «Твои вещи должны быть аккуратными и в полном порядке, а их руки взять страшно!» Еще раз неодобрительно покачав головою, учитель открывает тетрадь и заглядывает внутрь. «А это еще что такое?» Изумляется он. Что это за вклейки? Какой-то генератор бреда. Учитель поднимает голову и вопросительно смотрит на Юнми. Где? Удивляется Юнми. Вот тут, на приклеенном листе бумаги, с краю написано «генератор бреда». Да? Опять удивляется Юнми. Я же вроде бы все отрезала. Раз ты так говоришь, то значит, ты знаешь, что это такое. Разумно строя цепочку умозаключений, говорит учитель. Рассказывай. Генератор бреда – это программа, которая описывает эмоциональное состояние пользователя. Вздохнув и немного помявшись перед рассказом, отвечает Юн и начинает объяснять. Задавая ключевые слова, можно получить из них последовательность, описывающую эмоции так, как вам нужно. Это очень экономит время, солнце ним. И остается только вклеить в тетрадь распечатанные листы, понимающе кивает учитель. «Посмотри, у тебя из-за клея все листы скокожились. Разве я не говорил, что журнал нужно заполнять собственноручно?» «Не говорили», – отрицательно мотая головой, отвечает инми. «Сказали, что заполнять, а как не уточняли?» «Разве это не подразумевалось само собой?» «Простите, учитель, значит, я не поняла. Как тебе вообще в голову пришло создать такое?» «Это все из-за проблемы выбора, солнце ним». Я выбирала между быть спящим зомби на вашем занятии после заполнения до середины ночи этого журнала или быть внимательным и прилежным учеником. Я выбрала второе. Напечатала на принтере и наклеила. Потребовалось всего 10 минут для описания недельных эмоциональных переживаний. Зато я выспалась и присутствую на вашем занятии не просто как тело. «У-у-у-у!» Озадачно переглядываясь гудит класс. «Поразительно!» – говорит учитель, так и сяк, крутя в руках тетрадь. «Мне даже в голову не могло такое прийти. Юнми, я впредь запрещаю тебе что-то клеить. Журнал нужно заполнять от руки». «Да, учитель», – покорно соглашается Юнми, – «я поняла. Я так и хотела сделать, переписать. Просто не успела. Съемки затянулись». Класс мгновенно замолкает, на уши. «Какие съемки?» – спрашивает учитель. «Я участвовала в съемках фильма». Поняв, что сболтнуло лишнего, говорит Юн Ми, все же объясняя. «Всю неделю. Я не могу говорить, что именно снимали. Простите, учитель. Вот выйдет фильм тогда». «Ладно». Посмотрев на ученицу долгим взглядом, говорит учитель, приняв решение. «Принимаю твою работу. Но потом переделаешь. Оформишь по правилам». «Спасибо, солнце ним». Низко кланяется Юнми, наверное, для того, чтобы спрятать свое лицо. Перемена. Отойдя к окну, Юнми разговаривает по телефону. Юнми. Юне Санбе, добрый день. Не нужна ваша помощь. Юне. Здравствуй, Юнми. Что случилось? Две проблемы. Первая. Меня опять хотят отправить шефствовать в детский дом. Вы можете что-то с этим сделать? Что я могу Фу, Санбе, позвоните в школу и скажите, что срочно требуется перезапись музыкального файла. Что, правда? Да, нужно перезаписать. Я только сейчас поняла, что я там накосячила. Что ты сделала? Ошиблась. Йонэ, звоните директору. Пусть они завтра меня срочно отпускают. Ну, я не знаю. Что вы не знаете, Санбе? То, что президент Санхюн очень огорчится, если все будет сделано с ошибками. Нужно срочно исправлять, пока не поздно. А то я буду завтра нюхать запах детских какашек, а послезавтра президент Сенхён нас с вами выгонит. Фу, я поняла. Я попытаюсь это сделать. Отлично, Санбэ. Я на вас надеюсь. И ещё у меня есть вторая проблема. Какая? Мне нужно переписать с распечатанных на принтере листков слова в тетрадь. У вас же хорошо было с корейским в университете, Санбэ? что-то непонятно. А вот просто переписать? Юнэ если вы мне не поможете, то мои школьные баллы упадут. Это будет плохо воспринято президентом Санхёном. Хорошо, Юнми, сделаю. Спасибо большое, Юнэ Это очень щедро с вашей стороны. Можно подумать, что у меня есть...